когда близость его смерти стала очевидна, Меньшиков и Толстой пустили в ход все пружины агитации за себя и за Екатерину. Всего важнее было приобрести войско, особенно гвардию, что было нетрудно. Гвардия была вполне предана своему Творцу и любила его походную жену-солдатку. Впрочем, обещаны были денежные награды, Облегчены служебные тяготы, уплачено недоданное жалование, приняты меры предосторожности. Простившись с безмолвным уже царем, гвардейские офицеры отведены были Меньшковым к царице и с рыданиями поклялись ей скорее умереть у ее ног, чем допустить на престол кого-либо другого. Все было обработано расторопно и толково, в то время как противная сторона сидела сложа руки. Ночью на 28 января 1725 года, когда Пётр лежал в предсмертной агонии, сенаторы и другие сановники собрались во дворце для совещания о преемнике. Спорили долго, искали воли умиравшего императора всюду, только не там, где можно было ее найти, не в законе 5 февраля. Призвали кабинет секретаря Макарова, спрашивали у него, нет ли чего на этот счет, и получили отрицательный ответ. Сторонники великого князя предлагали противникам сделку возвести его на престол с тем, чтобы до его совершеннолетия правила Екатерина с сенатом, но и изворотливый Толстой с большой диалектикой возражал на это. При этих прениях в углу залы совещания каким-то образом очутились офицеры гвардии, неизвестно кем и зачем сюда призванные. Подобно хору античной драмы, не принимая прямого участия в развертывавшейся на сцене игре, а только как бы размышляя вслух, они до неприличия откровенно выражали свои суждения о ходе совещания, заявляя, что «разобьют головы старым боярам, если они пойдут против их матери Екатерины». Вдруг раздался с площади барабанный бой. Оказалось, что перед дворцом выстроены были под ружьем оба гвардейских полка. Тоже неизвестно, кем и зачем сюда вызванные из казарм. Князь Репнин, президент военной коллегии, сердито спросил, «Кто смел без моего ведома привести сюда полки? Разве я не фельдмаршал?» Бутурлин, командир Семеновского полка, отвечал Репнину, «Что полки призвал он, Бутурлин, по воле императрицы» которые все подданные обязаны повиноваться, не исключая и тебя, добавил он внушительно.